Глава 30. Злата. Тонкая фигурка девочки пробегает прямо передо мной, чудом не зацепив меня, исчезает за дверью. Наташа, кричу и бросаюсь за ней. Догоняю девчушку около лестницы, хватаю за руку, разворачиваю к себе. В моих глазах висит пелена из слёз, поэтому не могу рассмотреть её лицо. Вижу только нечёткие очертания большие голубые глаза, рыжеватые волосы крупными локонами, падающие на хрупкие плечи. Наташа, по инерции проговариваю я, растирая глаза. Девочка испуганно пялится на меня, хлопает глазами, и длинные ресницы бросают тень на белое личико. Внезапно между нами вырастает высокая фигура Олега. Он отодвигает девочку от меня, будто я её укушу. Извини, не хотел тебя расстраивать. бросает на меня виноватый взгляд. Наша дочь, Валерия. Муж сестры поворачивается к девочке, целует её в макушку. Иди к себе, милая, переоденься. Сейчас поедем в город, кататься на карусели, есть сладкую вату. Едва моя племянница скрывается на площадке второго этажа, как Олег извиняется снова. Я не понимаю, мямлю, заламывая свои пальцы. Я просил Олю, чтоб она Держала Лерку от тебя подальше. Не хотел, чтобы ты переживала. Слишком они похожи с Натой. Не знаю, как так получилось. Едва увидев малышку в детском доме, мы в нее влюбились. Слезы высыхают на моих щеках. Вы ее удачерили? Да. Два года назад забрали из детского дома в Воронеже и рванули в Израиль на ПМЖ. Олег переводит кори взгляд на Удальцова. Майор примостился у моего плеча. На всякий случай, вцепившись в мою руку, слушал наш диалог, чего-то там наматывая на ус, складывал информацию в невидимую копилочку. И как якорь, готов был потянуть меня на эмоциональное дно, если я сорвусь. "Какие планы на сегодня? Может, погуляем по городу? С Леркой познакомитесь. Ей всего 7, но она уже взрослый человечек. Вот увидишь, тебе будет интересно с ней", предлагает Олежек. Майор незаметно подаёт мне знак. Спасибо, еле выдавливаю из себя. Но у нас другие планы. Приехали в Сочи по делу, не успеваю договорить, майор больно сдавливает мою руку. Замолкаю, обдумывая дальнейшие слова. Хотим навестить могилки и родителей Славы, выпаливаю я, вспоминая, что нельзя никому рассказывать о своих планах. Майор запретил. У Удальцова всё под подозрением. Все, у кого есть мотив